а этот мне достался случайно, с чужого плеча. И, разумеется, при всех своих достоинствах имел и немало недостатков, устранить которые я и приехала в эту небольшую деревушку. Горлопан смерил меня внимательным взглядом, больше не требуя никаких объяснений, поджал губы, покривился при виде моего помятого шлема, а потом сердито сплюнул. Ладно, двести, но времени уйдет не дюжина дней, а почти две. Хорошо, кивнула я. Меня это вполне устраивает. А раз устраивать, то чего встал? Я удивленно посмотрела. Раздевайся, болван, рявкнул в своей манере гоблин. Или думаешь, я без мерки работать буду? Я поджала губы, но послушно стащила с головы шлем. Который карлик едва не пихнул ногой в дальний угол. Затем расстегнула куртку, стащила через голову поцарапанную последней тиксы кольчугу. Перехватила еще один недовольный взгляд кузнеца, но не смутилась. Моя фигура давным-давно была затянута в прочный корсет и забернута несколько раз вокруг тела плотной ткани, так, чтобы грудь не торчала по-боевому вперед, а была максимально стиснута, и не выдавала меня своими круглыми формами. Быть разоблаченной я не боялась, по крайней мере до тех пор, пока от меня не требовали раздеться догола. Только слегка напряглась, когда мастер взялся за обмерку и здорово насторожилась, когда, пощупав мои плечи, ну да, не Геракл я, не Геракл, странно усмехнулся. А потом взглянул на закрытое тканью лицо и как-то по-особому скривил губы. Спасибо, что хоть ничего не сказал. Перемычки на наручах из особой стали придется клепать, сообщил он, закончив с размерами и избавив меня от необходимости задерживать дыхание. Ремни тут старые выделки, крепятся так, как уже давно не делают, лет 20, им, не меньше, потому и прогнили. На плеченики ничего, сойдут. На груди и спине материал сохранен, но вот те кольца я бы заменил, не подходят под новые ремни. А поскольку лишнего дорона у меня нет, то и, короче, вот так. — Покажи ему клык выверны, — неожиданно шепнул изнутри ас. Я запоздала вспомнила про целый кулек выдранных у твари зубов и послушно поставила его перед кузнецом. Возможно, с ними будет лучше, уважаемый. Кузнец недоверчиво поднял лохматые брови, но все же открыл завязки и снова удивился. Хм, да ты полон сюрпризов, гость. Сперва, Дарон, теперь это. Твои зубы? Нет, выверны. Фу, спрашиваю, сам добыл. Конечно, усмехнулась я. Кто бы мне их вдруг подарил? Хм. Это гораздо лучше, чем простая сталь. Если истереть и смешать два к одному... Нет, лучше три к одному. Или даже... Но две трети точно уйдет, если не больше. Беру. С остальными что думаешь делать? Я пожала плечами. Пока ничего. Продай мне, — хитро прищурившись, предложил господин Дарн. Десять золотых сработать сниму. Соглашайся. Также тихо посоветовал Ас. Это хорошее предложение. Кто знает истинную цену, тот поймет, что это более чем щедро. Я тут же кивнула. Хорошо, забирайте. И вот тогда мастер впервые улыбнулся. С тобой приятно иметь дело, гость. Если еще добуду, возьмете на тех же условиях. Неожиданно спросила я. Выверну тут много? Зубы даже от одной замучаешься при себе таскать. А вам, наверное, пригодятся. А то, — окончательно повеселял мастер, — каждый зуб по лару идет, а главное верхнее по три. Так что имей в виду, если вдруг большую забьешь, возьму все, без торговли. Признаться, нечасто мне такие предложения делают. Совсем. Совсем, надо сказать, нечасто. Договорились, — повеселяла я. «Отлично! Теперь, если что, есть кому сбагрить это сокровище!» «Даже и думать больше не буду. Заодно поищу-ка больших выверн повнимательней. Такой источник дохода просто грех упускать. Особенно, если Лин научится дышать холодом так, чтобы и большую примораживать за один раз. Ух! Мы тогда с ним так развернемся!» Кузнец снова хитро прищурился. «Что радуешься? Не хочешь добычу светить?» «Не хочу», — согласилась я, напоследок выкладывая перед ним оба добытых меча, чтобы занялся на досуге. Работы немного, рукояти заново перетянуть, очистить от грязи и ржи, да и наточить заново. Сущие мелочи по сравнению с тем, сколько усилий уйдет на броню. «У каждого свои секреты». А до моих и так много набирается охотников, поэтому не хочу. Мы с пониманием переглянулись, как старые заговорщики, а потом дружно усмехнулись. Что и говорить, у нас обоих были собственные тайны и, разумеется, свои шкурные интересы, в том числе и от этой сделки. Так что кузнец от нее выиграет едва ли меньше, чем я. А если мы и правда сработаемся на ниве взаимовыгодного сотрудничества, то я уж точно буду знать, куда обращаться. — Например, к через три дня приедешь, — велел мне мастер на прощание. — Часть сделаю и сразу посмотрим. Если что убавить придется, тут же и убавлю. Заодно сапоги закажи себе новые. Под эти наголенники твои не годятся. — Спасибо, мастер, — благодарно кивнула я. Так и сделаю. Оплату потом отдашь, когда закончим. Я снова кивнула и, окончательно успокоившись за судьбу своего сокровища, ушла. К вечеру мы снова были в норе. И снова во второй уже раз за последние сутки удостоились крайне странных взглядов от стражников на воротах. Правда, теперь у нас не пытались перед носом закрыть тяжелые створки а вежливо подождав пропустили внутрь и только потом стали греметь за совами. Вернувшись в трактир, я опять удивилась. Никого, кроме меня, в обеденном зале не было. Уже третий день подряд. А время-то к ночи. Самое то, прийти в приятное место и пропустить кружечку Эля за долгим разговором о смысле жизни. Или же обсуждая извечный мужской вопрос, какие девки крашены. «Берон, а почему у тебя опять пусто?» — спросила я, едва в зале появился хозяин. Трактирщик почему-то насупился и, поставив на стол полную до краев миску, поспешно отвернулся. «Берон, вернись!» — в моем голосе, надо же, как быстро, прорезались властные нотки. «Сядь и ответь на мой вопрос». Он удрученно вздохнул, однако все же послушался и, опустив взгляд, присел на краешек лавки. «Ну?» — нахмурилась я. «Так в чем дело? Я тут уже третий день, но за это время у вас не появилось ни одного постояльца, и желающих попробовать вашу стритню что-то не больно много. Что не так? Почему твоего трактира избегают?» «Так это, не нравится, наверное, что-то», — промямлил Берон. «Я нахмурилась еще сильнее» и отодвинула горячую кашу. Подробнее. Что, почему и как вышло, что ты живешь почти в центре города, а народ сюда даже не заглядывает. Домовой у нас шалит, неохотно признался хозяин. С год как уже житья не дает. Постояльцев пугают, посуду бьет, еду портит. Как приедет кто, так и начинается. То заводит среди ночи, то одежду погрызет, то одеяло намочит. Пока мы вдвоем все тихо, но как только гости, все, никакого слада нет. А что ж ты не приструнишь тогда? Так как его приструнишь? Он же не живой, дух только. И не нежить, к тому же, так что ни один резер не поможет. Да и в наследство он нам достался, от моих отца с матерью, вот и не выгоняю. Ну и дела вести не дает, сам видишь, пусто у нас. Едва ли раз в день кто заглянет. Не понял, озадачилась я. А почему я до сих пор этого не, не почувствовал? Почему мне никто одеяло не портил и в суп пока что не наплевал? Или уже успел? Берун от моего тяжелого взгляда заерзал и принялся не.